Глава 10. Кристиан уже трижды пожалел, что согласился на просьбу Хейли прокатиться на яхте. Но она так просила и пять раз пожалел, что притянул к себе Элизабет. Её губы... Он их ненавидел, потому что думал о них сегодня целый день. За что и получил. А пощечина привела его в чувство. Он молча стоял и смотрел, как Элиза уходит всё дальше и дальше. Догонять её не хотелось, Но крик Хейли отвлёк его от раздумий. «Куда она? Элиза, стой!» Хейли чуть не пригнула в воду, пытаясь добраться до суши. Но её уже обнял Диего, и Кристиан отметил для себя интересный момент. Хейли была совсем не против прикосновений этого мужчины. «Казалось, она кричит сильнее, но только для того, чтобы тот её крепче держал». Крис тут же представил Элизабет на её месте. «Она прыгнула бы в воду от любого прикосновения». Но перед этим хорошо бы врезала ему по физиономии. «Кристиан, догони её». Нехотя он повернулся и пошёл следом за ненормальной англичанкой. Угораздило же с такой связаться. Все женщины как женщины, а это морской ёж с ядовитыми иголками. Он догнал её быстро, схватил под локоть, зная, что она с размаха влепит ему очередную пощёчину. И оказался прав. Она так и сделала, только он успел увернуться — схватил её за талию и перекинул через плечо. «Мерзавец, что ты делаешь? Опусти меня на землю!» Она сильно брыкалась, пытаясь вырваться, колотила его кулаками по спине, и Крис со всей злости ударил её по ягодицам. Элиза притихла, что стало отличным поводом нести её на яхту быстрее, пока она не одумалась. Это получилось почти мгновенно. Кристиан даже не заметил расстояния. Оказавшись рядом с яхтой, опустил девушку на землю, наблюдая, как Хейли протягивает ей руку. Подругу она бить, конечно, не будет, но и руку не торопилась протягивать. «Тебя закинуть на борт или ты сама справишься?» съязвил Крис и получил вместо ответа лишний довольный взгляд. Ядовитый, наполненный злостью. Ничего другого он не ожидал, а хотелось подтолкнуть её, и желательно мимо яхты. «Сразу в воду!» «Элиза, давай руку!» — крикнула Хейли, Почти вываливаясь за борт. «Меня укачивает», — буркнула та. «Я не поплыву». «Как?» — удивилась подруга. «Ты же хотела...» Я передумала. Элиза отошла от крестьяна подальше, до сих пор ощущая сжение от его ладони. «Все мужчины мерзавцы, но этот превзошёл остальных, кроме Рика Картера. Но у него есть шанс». «Элиза», — простонала Хейли, «я сделала это для тебя, чтобы отвлечь... «Развеселить? А ведь сегодня праздник!» Элизабет не верила своим ушам. «Праздник? Это шутка? Празднество было вчера. Сегодня обычный день и лишь горькое, похмельное послевкусие от того самого винного фестиваля. Хейли, ты запуталась во времени? Он был вчера». «Это Испания, Элизабет». Не смог промолчать крестьян и был вознаграждён ядом, сочившимся из голубых глаз. «Здесь каждый день праздник». потому что люди любят жить». Ещё одного праздника она не переживёт, тем более в обществе Криса. Она всматривалась в его изумрудные глаза с тёмными крапинками, пытаясь вспомнить прошедшую ночь. Но кроме ощущения его губ на своих губах, да и то пять минут назад, ничего не помнила. Машинально её взгляд скользнул по губам, которые сейчас растянулись в улыбке. «Негодяй! Ещё издевается! Смеётся над ней!» «Что ещё за праздник?» — фыркнула она. «Вам, испанцам, видимо, больше нечем заняться». «Нам всегда есть чем заняться», — возразил Крис. «А праздник — неплохое времяпрепровождение. Кстати, повод для веселья всегда можно найти, и сегодня он особенный. Моё вино заняло первое место на конкурсе». Хотелось бы Элизе стереть с его лица довольную ухмылку, но она сама голосовала за его вино. От слова «вино» Она опять вспомнила последствия минувшей ночи и её передёрнула. «А может, не от предложенной руки, которую протянул Кристиан, чтобы помочь подняться на яхту? Или от голоса Хейли, которая умоляла и просила, ныла и зудела, чтобы Элиза поднялась на палубу? Неважно, от всего вместе. Тебе помочь?» Крис убрал руку и сделал шаг в направлении девушки, но та попятилась. «Я поплыву только при соблюдении двух условий, Кристиан». Она выпятила подбородок. Прямо айсберг, протаранивающий корабль. А в голосе звучали ледяные нотки. Крис даже почувствовал дуновение северного ветра. «Во-первых, ты не будешь приближаться ко мне ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Во-вторых, мы не будем общаться друг с другом. Я даже стерплю твое присутствие на этом корыте». Кристиан удивленно перевел взгляд На «корыто» стоимостью несколько миллионов долларов. Все девушки падали к его ногам при виде хаят. А это? Прислали же её высшие силы. «Спасибо, что стерпишь моё присутствие, но без меня корыто вряд ли поплывёт. Я капитан». Девушка поджала губы. Она не удивилась тому, кто капитан, но надо было его подразнить. Название яхты говорило само за себя. Арабское. Неизвестно, что оно значит Но раз арабская, то, конечно, без Криса здесь не обошлось. Он странный тип, живёт в Испании, в особняке английского стиля и ходит в море на арабской яхте. Но спрашивать о происхождении названия она не собиралась. Ей без разницы. И да, она поплывёт на ней, потому что Хейли умоляюще смотрела на неё. Так же смотрела Кейт, когда открыла их в палате после операции и попросила Элизу пойти на плантацию». И Лиза вырыгалась в полголоса и стала подниматься по трапу, хватаясь за руку подруги. Она стерпит несносного крестьяна вместе с его ужасным другом Диего. «Ради Хейли». Крис забрался на яхту последним, уже сто раз пожалев о том, что согласился сопровождать девушек. Но было поздно что-либо менять. Он прошёл к законному месту капитана Корыто и встал у руля. «Сейчас они отойдут подальше от берега, и можно будет выпить вина». встретить закат. Чёрт, опять закат с этой стервой. Элиза сидела на палубе и смотрела на волны. Они одинаковы и не раздражают. Но взглянув в сторону Хайли заметила, как подруга пальцами коснулась губ мачо. Элиза опять почувствовала тошноту. Её взгляд метнулся за борт, на тёмную воду, а в памяти возникла картинка: губы Кристиана. Она снова почувствовала их. Такое сложно забыть. Странно, что она не помнила их минувшей ночью. Может, он и не целовал ей вовсе. Просто сделал своё отвратительное дело. Наверное, у неё амнезия. Должно же быть хоть что-то в памяти. Хоть одно прикосновение. Не говоря уже о... Её поток мыслей прервался. Она увидела бокал, наполненный красным вином. Дыхание перехватило. Пить она не хотела. С неё хватит вчерашней бутылки. Элиза подняла взгляд на того, кто протягивал ей бокал. «Кристиан. Но ведь она чётко дала понять, чтобы он...» «Я просила тебя не приближаться ко мне». Ближе вытянутой руки перебил её Крис и был прав. Он держал руку вытянутой. В принципе, он и не приближался. «Ты заговорил со мной, что противоречит правилу. Ты первая начала, и я тоже не в восторге от общения с тобой». «Я не хочу вино, огрызнулась она и отвернулась. «Можешь вылить». И тут же увидела, как в море полилась красная жидкость. Он действительно вылил его. Но это его проблема. Если хочет, может и дальше фокусничать. «Элиза», — простонала Хейли, наконец отвлекаясь от мачо-диего, хотя всё ещё сжимала его в своих объятиях. «Что ты такая грустная? Выпей, и будет весело. Скоро начнутся танцы». Слово «танцы» привело Элизабет в ужас. Она перевела взгляд на крестьяна но он молча пожал плечами и направился к рулю. Яхта уносила их всё дальше и дальше от берега. Его практически не видно. А вскоре он пропал совсем. Зачем куда-то отплывать? Хотелось бы возмутиться, но, посмотрев на воду, полоску горизонта, любуясь уходящим солнцем, вдыхая запах соли, Элиза промолчала. «Какое чудо!» Даже островок вдалеке казался чарующим. Уже забылись обиды и Кристиан Фернандес, его губы и шлепок по ягодицам. Теперь хотелось иметь краски, холст бумаги, мольберт и писать. Красоту уходящего дня. Хоть сам день не был хорошим, солнце разбудило её, а потом она расплакалась от шока. Но всё уже компенсировано вот этими дивными яркими красками. Даже облака, как окна старого замка, окрашены оранжево-жёлтыми тонами. Стоило прожить этот день и выйти в море на яхте, чтобы вдыхать солёный воздух и любоваться закатом. Судно замедлило ход. Кристиан заглушил мотор и направился к своим спутникам. Здесь больше никого нет. Никаких яхт с туристами. Есть только друзья, вино, закат. И девушка, которая с восхищением любуется им. Кристиан сам залюбовался, только не закатом. На фоне бескрайнего вечернего неба Элизабет казалась принцессой южной страны. В её глазах не было льда. Она сидела, зачарованно смотрела на волны. Валом Парео. Тёплые цвета ей идут больше. Он прекрасно помнил вчерашнее платье на празднике. Красное. «Будем купаться», — крикнул Диего, поднимая бутылку с вином. Эти слова отвлекли Криса. «Ура!» — поддержала Хейли, глотнула прямо из бутылки, и принялась развязывать Парео, демонстрируя узкий купальник. Диего включил динамичную музыку на телефоне, и девушка сразу принялась танцевать, откинув Парео в сторону. На секунду Элиза позавидовала ей, сильнее сжимая края своего алого Парео, стесняясь оголеть тело перед мужчинами. Но только на секунду. Зависть не входит в её планы на все последующие годы. Хейли не насиловали. Она не знала мужской грубости. «Что может быть лучше?» Она имеет право вести себя таким образом. «Элиза, присоединяйся!» Подруга прыгнула в воду следом за Диего, и тут же раздался их смех, а в воздухе засияли миллионы брызг. Улыбаясь, Элизабет увернулась от них, но было поздно. Капли воды попали ей на лицо. Скочила на ноги, стирая капельки, и наткнулась на кого-то. Она угодила в руке Кристиана. Она встретилась с его изумрудными глазами и зарделась. «Где, в конце концов, приличие?» Машинально попыталась отстраниться, и это удалось на удивление быстро. Он сразу же отпустил её, что не могло не порадовать. Держит своё обещание. И даже молчит. С ума сойти. За столько времени не проронил ни слова. Даже не зовёт купаться. Он молча смотрел на неё, быстро скидывая рубашку. Какой рельефный торс. Элиза только на секунду задержала свой взгляд на нём, потом отвернулась. «У него красивое тело, с точки зрения художника. Но она уже не художник, а значит, его тело сейчас лишь раздражало. А хотелось снова держать в руке кисть». Девушка позлилась про себя за это желание. Кристиан прыгнул в воду, очутившись возле Хейли, которая топила Диего. Но тот был непотопляем, отлично нырял и надолго задерживал дыхание. А Хейли, видимо, всё нравилось. Девушка цеплялась за него, и они оба ходили под воду. Кристиан уплыл далеко, дальше вытянутой руки, а значит, можно спокойно искупаться тоже. Никому нет дела до неё. Элиза скинула алое порео и нырнула. Прохладная вода обволокла тело. Сначала было холодно, но вскоре она привыкла. Она легла на спину, начала смотреть на небо, и её покачивали и покачивали волны. Умиротворение, успокоение... Ровное дыхание, которое должно быть идеально ровным, чтобы держаться на воде. Никаких лишних движений, только отдалённые голоса друзей. И что-то неприятное на животе. Машинальная Лиза распахнула глаза, смотря на чудовищную зелёную гадость на своём теле. Она закричала, смахивая её, и тотчас ушла под воду. Сил хватило, чтобы вынырнуть. Их хватило даже на то, чтобы схватиться за бортик яхты, и оглянуться в поисках того, кто подложил ей такую мерзость. Хейли с Диего заплыли за другую сторону яхты. А тут был лишь один человек. И даже не надо догадываться, о ком речь. Его имя звучало очень часто в последнее время. Но странно, Кристиан был далеко, а улыбался столь загадочно, что можно было приписать ему все смертные грехи. Этот мужчина опасен. Не мудрено, что он мог кинуть в неё зелёным чудищем. Он змею в плавке запихает с большой радостью. Пристрелил же кроликов. Срезал ей ногти. И воспользовался её опьянением, чтобы... Чтобы... Его надо изолировать. Срочно. Может залезть на яхту и вернуться на пристань? Пусть плавает в одиночестве. Но Мачо — его друг. И никогда не предаст Криса. Может оставить и Диего среди акулы-рыб. Но без него не поплывёт Хейли. Элиза выругалась в полголоса, держась за бортик. Эта цепочка её раздражала. Она никому не была привязана. Девушка обернулась к Крису. Сил молчать не было. Раз может в неё кидаться морскими гадами или водорослями, она молчать не будет. «Гад, это ты кинул мерзость в меня?» Она видела его улыбку. Крис скрылся под водой, видимо, не желая отвечать на вопрос. «Отлично. Ответ она всё равно знает. Она ему ещё устроит. Может...» «Выкрутить какую-нибудь гайку из мотора? Или поцарапать надпись «Хаят»?» Девушка грустно посмотрела на свои пальцы, вспомнив, что Кристиан срезал ей ногти. Даже тут он победил, но сдаваться она не собиралась. Послышался всплеск воды, заставив Элизабет вздрогнуть, и перед ней предстал мокрый Крис. Он до чёртиков напугал её. «Я думала, что ты утонул, но ты живучий», — прошептала она. «Выжил специально, чтобы нагнать на тебя страху». Он смахнул капли воды, и их взгляды встретились. Между ними расстояние чуть меньше вытянутой руки. Он нарушает договорённость. Хотелось бы Элизе откинуться на спину и уплыть подальше, но это было невозможно. Она уперлась в яхту, а этот мужчина так подозрительно смотрел на неё. С яхидством. «Приблизишься и получишь между глаз», — прорычала она, но его это позабавило. «Неужели?» И он вытащил из воды руку, в которой было много тёмно-зелёных растений. Или там избивались рыбы, или кто-то ещё. Но, увидев очередных чудищ, Элиза завизжала и зажмурилась, чувствуя, как он вывалил скопление морских гадов ей на голову. У страха глаза велики. Так говорят. Люди не преуменьшают, потому что от страха даже голос становится сильнее, а глаза представляют себе гнездо чёрных жирных змей. Элиза орала и пыталась встряхнуть с себя гнездо, но уходила под воду, пытаясь не захлебнуться. Его руки пришли ей на помощь, давая поддержку. Девушка набрала полные лёгкие воздуха. Голос её пропал. Змея в её волосах тоже. Они бы не выжили от такого крика. Она отчётливо слышала возгласы Диего и Хейли, которых высшие силы привели посмотреть на этот цирк. «Что случилось?» Но не было сил отвечать. Кристиан тоже молчал, находясь в шоке. Только он не знал, почему... Он лишился дара речи. От её крика или от того, что она обвела его шею руками, прижимаясь к нему, до безобразия близко. Хотелось её стряхнуть. Он попытался высвободиться, но получалось плохо. И Лиза крепко вцепилась, закрыв глаза, уткнулась ему в шею. Он ощущал её тёплое тело, его руки касались её спины, слегка поглаживая её. Приятно. До мурашек приятно было трогать эту фурию. Кстати... Когда она молчит, то почти лишается статуса ведьмы. «Вау!» — прокомментировала зрелище Хейли и улыбнулась. «Диего, давай пойдём в каюту. На яхте есть каюта?» Услышав голос подруги, Элиза пришла в себя, поднимая голову, вновь встретилась с изумрудными глазами. Слишком близко. Когда эти глаза смотрят на неё с такого расстояния, то заканчивается всё плохо. Хотя после сегодняшней ночи хуже быть не может». Но тогда она в упор не видела его глаз. Она бы их запомнила. И она резко отпрянула от него, ещё следя за Крисом. Но уже забыв про гнездо змей или клочок водорослей. Неважно, что он кинул на неё. Сейчас они ушли на второй план. С пьедестала их потеснил Кристиан. «Можно вручить ему медали грамоту». «Я просила тебя не приближаться ко мне, были же вытянутые руки». Прошипела она почти как гадюка. «А я и не приближался». Ты сама на меня накинулась. Видимо, рефлекс после сегодняшней ночи. Отличный повод залепить ему очередную пощечину. Но Крис уже перехватил её руку и притянул девушку к себе. Тогда ты была сговорчивее. Господи, нет. Она ведь ничего не помнила. Она бы не забыла того волнения, которое испытала. Смесь эмоций, но страха и отвращения больше. И Лиза увернулась и отплыла к яхте, желая подняться на борт. и вернуться домой. Она так и сделала. Поднялась. Только вот капитан Корыто вряд ли доставит её к берегу. Скорее будет мучить. Он же садист. Кристиан последовал за ней, хватая на ходу полотенце, рубашку, а девушка при виде него тотчас отвернулась. Он снова приписал ей статус ведьмы. Подошёл к двери, за которой была уютная каюта с мягким диваном, персидским ковром и из которой он мог попасть к руле управления. Но... Дёрнув ручку, понял, дверь заперта. Диего и Хейли уединились. Недовольный Крис взглянул на сидящую к нему спиной Элизабет. «Придётся провести с ней ещё какое-то время. Пока нормальные люди предаются любви, он будет молчать с ненормальной блондинкой». Он был рад за Диего и раздражён одновременно. Но выбора нет. Мешать ему он не станет. Он сел рядом с Элизой, которая наградила его ядовитым взглядом. «Яхта сама не поплывёт». «Скажи это своей подруге, которая соблазнила моего друга в каюте». Теперь в глазах девушки появилось удивление, которое молниеносно переросло в отвращение. «А нельзя постучать, чтобы они ускорились?» «Странно, но, если честно, в этом вся Элиза. Мир должен вертеться вокруг неё, а не наоборот». «Нет, Ваше Высочество, даже ваши приказы здесь не помогут». Девушка уставилась на дверь, готовая стучать по ней кулаками, но только мысленно. На деле она не будет так глупить. Опять взгрустнулась, и в памяти предстала яркая картина. «Домик в лесу». Те минуты растянулись до бесконечности. И надо же, она ничего не помнит о сегодняшней ночи. Может, это случилось мгновенно, и она ничего не поняла? Впервые в жизни после ужасных воспоминаний о реке Картере она улыбнулась и хитро посмотрела на Криса. «Вот почему я ничего не помню». «Видимо, ты слишком торопился». «Ха! Возможно, ты торопился не только со мной, но и со своей бывшей женой. Поэтому ты не удовлетворял её, и она изменяла тебе». Можно сказать, что слова Элизы были подобны острому ножу, приставленному к горлу Криса, лицо которого изменилось. Он был в шоке. «Что ты несёшь?» — выпалил он. «Когда его в таком обвиняли?» «Никогда. Но это ещё и жену приписала чем сильно задело мужское самолюбие». «Таков мой вывод, Кристиан, раз я ничего не помню. Значит, это случилось очень быстро. Я даже понять не успела». Она развела руки в стороны и подмигнула ему. Но, обвинив его, она всё же надеялась, что он не накинется на неё прямо здесь, на яхте, чтобы доказать обратное. А если накинется, то отбиться она сможет. Крис был зол. Она задела его. Захотелось послать её ко всем чертям. «Выкинуть за борт, скормить на обед акулам». хотя они подавятся ею. «Ничего не было», — сдался он, прекрасно осознавая, зачем она завела этот разговор и ударила ниже живота. «Меня бы стошнило от тебя». «Как интересно». Элиза села поудобнее, прикрываясь алом Парео. «Она выиграла. Она так и знала, что между ними ничего не было, потому что её тоже стошнило бы от него. Но ещё один вопрос не давал покоя. «Откуда ты узнал про родимое пятно?» Я спросил ты да ответила. Пьяные люди готовы поведать любые секреты? Воцарилась тишина. Его голоса она уже не слышала. Пол провалился, но даже всплеска воды не было слышно. Уши заложила. Элиза оказалась в воде и быстро шла на дно. Повсюду пузырьки воздуха, только его как раз и не хватало. Мимо проносились обрывки белого пластика, обшивки яхты. Они мчались быстро, задевая и царапая её руки и ноги. Но боли она не чувствовала. Только непонимание происходящего и острая нехватка кислорода. Как же побороть затягивающий его двород? Сил практически не осталось. Неожиданно чьи-то руки схватили её за волосы, пытаясь тянуть наверх за гладком воздуха. А может, эти руки хотели её убить? Она не понимала, но схватилась за эти руки как за спасение, осознавая, что вряд ли сумеет так долго продержаться. А в лёгких закончился воздух И автоматически она вдохнула воду.